Геинский приехал с неохотой, уже разочарованный неудачным опытом словесной кампании на Юго-Западном фронте. Несколько дней объезжал он войска, говорил, пожинал восторги, иногда испытывал неожиданные реприманды, прервал объезд, будучи приглашен в Петроград 4 июля, вернулся с новым подъемом и новой темой дня» использовав в полной мере нож, воткнутый в спину революции. Но, окончив объезд фронта и вернувшись в Ставку, решительно заявил Брусилову, «Ни в какой успех наступления не верю». Впрочем, такой же пессимизм Керенский проявил тогда уже и в другом вопросе. «Грядущих судеб страны». Помню, как в разговоре со мной и двумя-тремя из своих приближенных он, разбирая этапы в общем ходе русской революции, совершенно убежденно говорил, что террора нам все равно не избежать. Дни шли за днями, а начало наступления все откладывалось. Еще 18 июня я отдал приказ войскам фронта. «Русские армии Юго-Западного фронта нанесли сегодня поражение врагу, прорвав его линии. Началась решительная битва, от которой зависит участь русского народа и его свободы. Наши братья на Юго-Западном фронте победоносно двигаются вперед, не щадя своей жизни, и ждут от нас скорой помощи». Мы не будем предателями. Скоро услышит враг гром наших пушек. Призываю войска Западного фронта напрячь все силы и скорее подготовиться к наступлению. Иначе проклянет нас народ русский, который верил нам в защиту своей свободы, чести и достояния. Не знаю, поняли ли? Всю внутреннюю драму русской армии Те, кто читал этот приказ Опубликованный в газетах В полное нарушение элементарных условий Скрытности операции Вся стратегия перевернулась вверх дном Русский главнокомандующий Бессильный двинуть свои войска в наступление И тем облегчить положение соседнего фронта Хотел, хотя бы ценой обнаружения своих намерений, удержать против себя немецкие дивизии, снимаемые с его фронта и отправляемые против юго-западного и против союзников. Немцы откликнулись тотчас же, прислав на фронт прокламацию, в которой говорилось «Русские солдаты!». Ваш главнокомандующий западным фронтом снова призывает вас к сражениям. Мы знаем об его приказе, знаем также о той лживой вести, будто наши позиции к юго-востоку от Львова прорваны. Не верьте этому! На самом деле тысячи русских трупов лежат перед нашими окопами. Наступление никогда не приблизит мир. «Если же вы все-таки последуете зову ваших начальников, подкупленных Англией, то тогда мы будем до тех пор продолжать борьбу, пока вы не будете лежать в земле». Седьмого июля, наконец, раздался гром наших пушек. Девятого июля начался штурм, а через три дня я возвращался Из десятой армии в Минск с отчаянием в душе и с явным сознанием полного крушения последней тлевшей еще надежды на чудо.